Аккурат между телами Пэйл Райдера и Дайна из тени металлической колонны вышла черная фигура. На первый взгляд она совершенно не походила на игрока. От аватара исходила какая-то мистическая аура. Вглядевшись изо всех сил, Синон поняла наконец, почему она лишь сейчас заметила этот силуэт. Игрок был укрыт серым одеянием с капюшоном. Капюшон колыхался на ветру, словно сделанный из какого-то очень тонкого материала. Это был особый маскировочный костюм снайпера. Нет, его следовало называть снайперским маскхалат, но сколько же он здесь просидел, невольно прошептала Синон. Несомненно, это тип в маскхалате и подстрелил по его райдера, но когда он успел выбраться из леса и пересечь мост, даже если его маскхалат обладал выдающимися характеристиками по части маскировки, его бы непременно заметили, если бы он пробирался по металлическому настилу моста или он плыл по реке, как Кирита. Но если так, она должна была увидеть, как он возится с менюшками и экипирует своего аватара, но в следующее мгновение еще более поразительное открытие вымело из головы Синон все сомнения. потрепанный маск халат колыхнулся, и Синон увидела основное оружие, которое аватар держал в правой руке. бесшумный убийца, ахнула она. это была большая снайперская винтовка, почти такая же длинная, как Геката. она была тоньше Гекаты, но ряд болтов в механической части оружия Технологическая рукоять с отверстием для большого пальца и полированная темно-серая ложа создавали какое-то леденящее ощущение. Но самой уникальной частью винтовки был большой глушитель, установленный на конце ствола. Нет, установленный – не вполне удачное слово. Скорее, эта винтовка была изначально спроектирована в расчете на использование глушителя. Настоящее название этой винтовки Accuracy International L-115A3». И стреляет она пулями «Лапуа Магнум» калибра 0,338. Конечно, по огневой мощи она сильно уступает «Гекате-2» с ее патроном 0,50 BMG. Но ведь l 115 и не предназначается против техники. Уже из того, что эта винтовка изначально экипируется глушителем, ясно, что стрелять из нее предполагается в людей. Максимальная дальность превышает 2000 метров, и те, в кого попадает пуля, умирают, не видя стрелка и не слыша выстрела. А Отсюда и прозвище этой винтовки «Бесшумный убийца». Синон слышала об этой страшной снайперской винтовке в ГГО, но никогда раньше ее не видела. И, кстати, она никогда не слышала про снайпера, который работал бы в одиночку. Кроме нее самой, разумеется. Однако этот парень в потрепанном маскхалате сумел выстрелить из леса через реку и попасть в пэу Райдера. Такой выстрел невозможно произвести без достаточного таланта, сосредоточенности и контроля над собственным сердцебиением. Кто же этот тип? Машинально Синон кинула взгляд на часы на левой руке. 8.40. 5 минут до третьего спутникового сканирования. И в нынешней ситуации время тянулось очень медленно. Таинственный игрок в маск-халате закинул винтовку за правое плечо. От него исходила смертеподобная аура. Синон напрягла зрение в попытке увидеть, нет ли на нем индикации принадлежности к какому-либо отряду, но ничего выдающегося, кроме дула винтовки и темно-серого капюшона, разглядеть не смогла. Пока Синон смотрела, потрепанный маск-халат словно заскользил, приближаясь к все еще лежащему возле моста Пейо-Райдеру. Пэйл Райдер, который сумел вынести Дайна, оставшись, похоже, без царапинки, явно был сильным игроком. Синон никогда раньше о нем не слышала, но на северном континенте, расположенном далеко отсюда, он должно быть так же знаменит, как тот бегемот с миниганом. Однако, если смотреть на этих двоих рядом, драный маск Халат поражал сильнее. Когда Синон обзавелась гекатой, ей пришлось в одиночку уничтожить монстра-босса. От этого типа по ее спине бежали мурашки покрупнее, чем от того монстра, и холоднее. Но поняв способности маск-халатника, Синон тут же задала себе вопрос, на который сама же не находила ответа. У него такая редкая винтовка и такое мастерство снайпера. Почему он воспользовался пулей-шокером вместо обычной пули? На Пейо Райдере была легкая броня, и пуля 0338 Лапуа вполне могла его убить, если бы попала в голову или в сердце. Конечно, такую тактику можно было бы понять, если бы он хотел парализовать жертву, чтобы потом произвести более точный выстрел. Но этот тип Маскхалати вышел из леса после первого же выстрела, направился к Пейо Райдеру, у которого было полно хитпоинтов, и раскрыл свою позицию. Получается, столь трудный снайперский выстрел пропал впустую. Тревога, вызванная неспособностью понять намерения врага, заставила Синон закусить губу. Кстати, Кирита, лежащий рядом с ней, совершенно затих. Синон хотела с ним переглянуться, но она не решалась отвести взгляд от маскхалатника и потому могла лишь неотрывно смотреть в прицел гекаты. Парень в потрепанном маскхалате остановился перед пейл Райдером и потянулся правой рукой, которой недавно держал Л-115 под халат. «Он хочет прикончить его из помогательного оружия?» – подумала Синон. На столь близком расстоянии даже самый маленький автоматик способен снести хитпоинты ПО Райдера. Однако Синон вновь могла лишь потрясенно вскрикнуть. Из-под маскалата появился пистолет. Тени от заката были слишком густы, да к тому же оружие было в тени силуэта игрока, поэтому Синон не могла рассмотреть, какая это модель. Но по контуру оружия было ясно, что это обычный автоматический пистолет. Попадание из пистолета наносит не меньше урона, чем из автомата, но для каждого выстрела нужно нажимать спусковой крючок. И потому потребуется много времени, прежде чем хитпоинты противника истощаться. PO Райдер пока что лежал на земле, но его паралич должен был вот-вот пройти. Как только он сможет двигаться, он наверняка выстрелит из дробовика, который держит в правой руке. И тогда погибшим окажется этот маск -халатник. И тем не менее, таинственный игрок просто стоял на месте, и ночной ветер развивал его маск-халат. В нем не чувствовалось ни тревоги, ни колебаний. Его правая рука указывала на лежащего перед ним пейорайдера. Но вот из-под халата появилась левая. А в руке ничего не было. Непонятно, что он собирался делать. Вот он приложил ее к лбу, точнее, к капюшону напротив лба. Затем опустил к груди, потом к левому и правому плечам. Так называемое «крестное знамение». Он что, хочет помолиться за противника, которого собирается убить? Но на это у него просто не должно быть времени. Думает, что сможет увернуться от выстрела дробовика на таком расстоянии? А может, это просто наглец, которому повезло раздобыть редкий ствол? Все эти ненужные вопросы заставляли Синон тревожно кусать губы. Внезапно в ее левом ухе раздался негромкий голос. «Стреляй, Синон, быстро!» Голос принадлежал Кирита. В этой короткой фразе звучала такая тревога, какой Синон не слышала еще никогда. Не удержавшись, она переспросила «А? В кого? В халат! Быстрее же стреляй! Стреляй, пока он ничего не успел сделать!» Аномально взволнованный голос Кирита заставил Синон напрячь палец на спусковом крючке Гекаты. В обычной ситуации она бы поворчала на этот счет, но сейчас лишь послушно навела оружие на туловище маск -халатника. Определив по окружающей пыли направление ветра и влажность, чуть подкорректировала прицел. Прижала спусковой крючок, и зеленый круг пули тотчас накрыл противника. По логике вещей, «Синон» следовало бы дождаться, когда те двое определят победителя. Если она снимет маск-халатника сейчас, Пайорайдер оправится от паралича и наверняка скроется в кустах слева. И шанса подстрелить его у «Синон» не будет. Но даже зная это, «Синон» не расслабляла палец на спусковом крючке. Почему-то у нее было ощущение, что она должна непременно попасть. Ее дыхание остановилось, воображаемый холодный воздух застыл в легких. Это ледяное ощущение заставило сердце успокоиться. Тук, тук. И как только круг пули съежился после очередного удара, Выстрел. Из здоровенного дуэльного тормоза вырвался язык пламени точно из пасти огнедышащего дракона. До цели было всего 300 метров, так что промазать она не могла. Синон даже успела увидеть в своем воображении, как в теле аватара появляется громадная дыра. Однако, в то же мгновение, когда Синон спустил окурок, верхняя половина туловища парня в Маскалате откинулась назад, словно это был призрак. Пуля, которая должна была убить наверняка, скользнула по груди и оставила приличных размеров по поадаль «Что?» У Синон отнялся язык. Ее охватило какое-то странное ощущение. Тот игрок повернул голову в ее сторону, и Синон почувствовала, что он смотрит на нее из-под капюшона. И его мерзкое лицо мерзко осклабилось. И Синон ахнула. Тот, «Тот тип, он знал, что мы здесь с самого начала!» «Как же такое?» «Он же даже не посмотрел в нашу сторону ни разу!» Услышав столь же потрясенный голос Кирита, Синон покачала головой и ответила «Так увернуться невозможно, если не видеть линию пули. Это значит, в какой-то момент он меня заметил, а дальше следи уже с поддержкой системы». Пока она говорила, ее правая рука автоматически перезаряжала Гекату. Синон вновь приготовилась к стрельбе, но помедлила против врага с такой невероятной реакцией, 99% за то, что он уклонится и от этой пули Она может выстрелить все четыре пули, что остались в магазине Но если она израсходует их все, враг сможет с легкостью контратаковать Что же мне делать? Что же мне делать? Маск-халатник, словно почувствовав нерешительность, Синон отвернулся Снова он нацелил автоматический пистолет в правой руке на Пейо Райдера Движением большого пальца взвел курок Поддержал рукоять левой рукой и спокойно нажал на спусковой крючок Вспышка! И через несколько секунд сухой хлопок выстрела Ах! простонал Кирита. Он явно был чем-то напуган. Разумеется, пуля угодила Пэйл Райдеру в самую середину туловища. Она нанесла физический урон, но никто в этом мире не умирает мгновенно от попадания 9 миллиметровой пули, в какую бы часть тела она не попала. Так что у Пэйл Райдера должно было оставаться еще процентов 90 хитпоинтов. Но несмотря на это, Маск Халатник больше не атаковал. Просто держал пистолет обеими руками и смотрел. Он прекрасно знал, что Синон в него целится, но даже не пытался искать укрытие. Видимо, он был убежден, что способен уклониться от любой пули. Одна секунда, две секунды, три секунды. Эффект паралича, вызванный пулей шокером, наконец прошел. Парень в сине-белом камуфляже тотчас скочил на ноги и с невероятной быстротой вскинул дробовик и навел дуло в грудь своему противнику. Расстояние было равно нулю, так что весь заряд дроби должен был войти москхалатнику в грудь. По мощи дробовик не сравним с пистолетом, так что тот тип в москхалате умрет от одного выстрела. Синон и лежащий рядом с ней Кирита, да и все в ГГО и в реальном мире, кто сейчас смотрел трансляцию, глядели на происходящее во все глаза. Выстрел из дробовика так и не раздался. Вместо него послышался звук падения тяжелого предмета. Ар-17 вывалился из правой руки Пейлрайдера и упал на темно-бурую песчанистую землю. Пейлрайдер опустился на колени как кукла, как человек, которому перебили все суставы. Затем медленно повалился вправо. С того места, где лежала Синон, она могла видеть губы Пейлрайдера под шлемом. Он раскрыл рот в беззвучном крике Похоже, он отчаянно хватал ртом воздух Вдруг он вялым движением поднял левую руку и ухватил себя за середину груди И в следующую секунду тело в сине-белом камуфляже окружило светящееся облако, смакивающее на электрические помехи А потом оно исчезло Все, что осталось, светящаяся надпись «Рассоединение» Потом и она растворилась в закате Что это было? А лишь несколько секунд спустя Синон наконец смогла выдавить из себя эти слова. Игрок в маскараде всего-навсего выстрелил в Пейл Райдера из пистолета. У того должны были еще оставаться хитпоинты. Потом Пейл Райдер оправился от паралича и был готов продолжать бой. Но когда он уже собрался выстрелить из дробовика, случилось несчастье. Где-то что-то перемкнуло и его вышвырнуло из игры. Если бы возникла надобность объяснить то, что только что произошло перед глазами Синон, это было бы самое логичное объяснение. Но почему рассоединение произошло в столь идеальный момент? И маск -халатник. Ему не просто повезло. Он должен был получить колоссальный заряд дроби в обратку. Но он, казалось, знал, что рассоединение произойдет именно сейчас. Да нет, больше похоже... Больше похоже, что он сумел по собственной воле выкинуть пайурайдера из игры. Это... Невозможно. Невозможно вмешиваться в сетевые подключения других игроков, находясь внутри игры. Однако Маск-халатник явно не был удивлен внезапным исчезновением Пэйл Райдера. Он спокойно убрал левую руку в халат, затем поднял правую руку с пистолетом и навел ее в некую точку. Синон сразу догадалась, куда именно. Он навел пистолет в видеокамеру, которая транслировала турнир. Это была такая светлая штуковина в небе. Администрация турнира сделала это специально, чтобы игрок мог видеть, когда его снимают. Иными словами, Маск объявлял зрителям о своей победе. Но что именно он объявлял? Его бой с PL Райдером не считался, потому что был прерван из-за обрыва связи, так что хвастаться особо нечем. Или это исчезновение и было его истинной победой. Иными словами, этот тип, он что, может дисконнектить других от сервера? Хрипло прошептала Синон, и лежащий рядом Кирита ответил словно сквозь сон. «Нет, все не так. Это необычная способность». «Какой черт обычная? Это же огромная проблема! Как он может использовать такие читерские приемы? Что, интересно, делают в Заскере? Да нет же!» Кирита внезапно ухватил Синон за левое плечо. Синон инстинктивно попыталась встряхнуть его руку, но следующие слова Кирита заставили девушку застыть на месте – Он не выкинул игрока с сервера. Он убил его. Этот паилрайдер, настоящий игрок, который играл паилрайдером. Он умер. «Ты... ты что сейчас сказал?» Хотела переспросить Синон, но следующая фраза заставила ее вновь проглотить свои слова. «Значит, я прав. Этот тип... этот тип Десган!» Это имя Синон уже слышала раньше. Обрывки знаний всплыли из глубины памяти, и она произнесла... «Десган? Это насчет тех странных байк? что кто-то подстрелил победителя прошлого турнира Дзюксида и усудзил Тарака, который тоже занял высокое место в игре, в баре и на улице, и больше они не появлялись. Да. Кирита кивнул и посмотрел Синон в лицо. В его больших черных глазах прятались страх и шок, каких Синон никогда еще не видела. И Кирита всего трясло от чувств. «Я чувствовал, что это невозможно». Вчера, когда я сидел в зале ожидания, я встретил его, но все равно не верил, что это возможно. Но сейчас, уже не сомневаюсь, тот тип, правда, каким-то способом убивает игроков в реальном мире. Знаешь, ведь тела Дзюксида и усудил Тарака недавно обнаружили. Откуда ты это знаешь? Кто ты? Что тебя связывает с этим масхалатником? Ее потряс уже сам факт существования Десгана. А до того еще этот парень Кирита сбил с толку ее сердца, и из-за этого всего она просто не в состоянии была угнаться за происходящим. Разумеется, Синон по-прежнему не могла в это поверить окончательно. Убить кого-то в реальном мире, находясь в игре, это слишком уж натянуто. И разве это не парадокс получится? Если то, что происходит в игре, влияет на события в реальном мире, то это уже и не игра вовсе. Однако, видя серьезное выражение лица, голос и взгляд Кирита, совершенно не похожие на те, что может делать виртуальный аватар, она чувствовала, что просто не может отмахнуться, отшутиться. Кто? Кто, черт побери, этот парень рядом с ней? В голове Синон царило полное смятение. Она могла лишь молчать. Кирита, который все время, пока говорил, пристально смотрел на Синон, сумел, наконец, отвернуться и перевести взгляд на мост. И Синон, словно Кирита ее ввел, последовало его примеру. Таинственный игрок в маскалате, который заставил Пейлрайдера разлогиниться, опустил нацеленный в камеру пистолет и повернулся к лежащему чуть южнее Дайну. Дайн, несмотря на надпись «Мертв над животом», был все еще в игре, но не мог ни говорить, ни делать что-либо. Так что непонятно было, что он думает о странном сражении, развернувшемся совсем рядом с ним. Москхалатник убрал пистолет в кобору, с шуршащим звуком поправил Л-115 за плечом и двинулся к Дайну. Он хочет напасть на труп Дайна? При этой мысли Синун ахнула. Кирита, похоже, подумал о том же. Его миниатюрное тело дернулось, словно он собирался выскочить из кустов. Но, возможно, дайну повезло. Маск-халатник не стал доставать свой автоматический пистолет, а просто прошел мимо Дайна и ступил на мост. Но пересекать мост не стал, а просто исчез за толстой металлической колонной. Так же, как и появился. Должно быть, он шел по реке, она здесь не очень глубока. Синон его не видела, но направляться он мог либо на юг, либо на север. Если она сейчас начнет двигаться, то еще увидит его. Все еще не появился. Прошептал Кирита. Синон кивнула. Прошло уже 10 секунд, а этот тип в маск все не показывался. Значит, он по-прежнему скрывался в тени моста. Похоже, он все-таки опасался снайперской винтовки Синон. Внезапно с левого запястья Синон пришла чуть слышная вибрация, и девушка глянула на часы. 8.44 и 50 секунд. Через 10 секунд будет третье сканирование со спутника. Синон взяла с пояса терминал и уставилась на экран. «Кирита, следи за мостом. Я воспользуюсь сканом и узнаю, кто этот тип. Понял». Услышав его мгновенный ответ, Синон стал ждать, пока карта обновится. Еще 3 секунды. 2. 1. Скан. Спутник-шпион времен галактической войны пролетел по небу, сканируя всю территорию, не оставляя неохваченным ни, ни пятнышка. Его электронный глаз с легкостью читал и под легкими преградами. От него нельзя было укрыться, кроме как спрятавшись в пещере или под водой, как Кирита. После нескольких гудков на экране начали появляться огоньки. Лайон Кинг Ричи по-прежнему сидел на своей горе на южном краю арены. Он оттуда и не слезет до самого конца турнира. Где-то в 800 метрах к северу от него, между лесами и холмами, совсем рядом мерцали два огонька – Кирита и Синон. Для игроков, находящихся далеко от них, это значило, что они сражаются на ближней дистанции. Конечно, они и подумать не посмеют, что эти двое бок о бок прячутся в кустах. По крайней мере, Синон в душе молилось, что не посмеют. Еще на 200 метров севернее был тусклый огонек, мертвый Дайн. Еще чуть севернее должен был быть огонек Пэйл но его на карте не было. И к востоку от Дайна огонек того типа под мостом. «А? Его нет!» Вырвалась у Синон. Она изо всех сил вглядывалась в экран. Но как бы она ни вглядывалась, вокруг металлического моста виднелся лишь огонек Дайна. Москолатник уже куда-то делся. Но если бы он шел вдоль реки, она бы его увидела. Синон была в смятении, она не понимала, что происходит, но, впрочем, она тут же взяла себя в руки и продолжила думать. На ум шла лишь одна возможность, он воспользовался тем же приемом, что и Кирита. Поплыл под водой, чтобы избежать спутникового скана, а раз так, то «У нас есть шанс!» Услышав бормотание Синон, Кирита насупил брови. Синон кинула на него быстрый взгляд и объяснила ситуацию. Тот тип не появился на экране, значит, он наверняка сидит на дне реки. Если так, значит, он снял с себя все снаряжение. Даже если он поднимется по течению, у него уйдет секунд десять, чтобы вызвать меню и все обратно надеть. И тогда нам нужно атаковать. А если у него всего лишь пистолет? Он ведь может передвигаться с таким легким предметом, да? Кирита задал вопрос сомневающимся тоном, прежде чем Синон закончила фразу. Девушка могла лишь с неохотой ответить. «Я никогда раньше этого не пробовала, но если у него достаточно высокий СТР и вид, то вроде может. Но все равно, если у него всего лишь пистолет, мы его одолеем без проблем». «Нет!» Кирита внезапно перестал подавлять голос и выкрикнул, одновременно силой вцепившись в левую руку Синон. «Ты ведь сама только что видела, верно? Этим черным пистолетиком он заставил Райдера исчезнуть!» Если он в тебя попадет, ты можешь умереть в взаправду. Синон не могла отвести взгляда от горящих черным огнем глаз Кирита. Все же она заставила себя отвернуться и, покачав головой, произнесла «Все равно не могу поверить, что если в тебя стреляют в игре, это приводит к настоящей смерти». А точнее, если бы это было в взаправду, значит этот тип в москхалате может убить кого угодно, кого захочет, да? Этого просто не может быть. Не могу поверить. Как такой человек может существовать в ГГО? VR-ммод. Вот именно. Даже пустыня под названием Гангео Онлайн, насыщенная жаждой крови, оставалась добрым миром для Синон. В этом мире не было настоящей жажды крови, жажды убийства. Игроки заменяли слова пулями и дымом исключительно потому, что стремились превзойти друг друга, стать сильнее всех. В этом мире, сколько бы игрок ни стрелял, сколько бы пуль в себя не принял, никто не потеряет ни капли крови, никто не будет чувствовать боль, никто не получит рану или травму. Поэтому, даже если игроки расстраиваются, проиграв сражение, они не таят настоящего зла на своих противников. Взять, к примеру, тот недавний тяжелый бой. Миниган Бегемота начисто оторвал Синон левую ногу, а самого Бегемота прострелила на вылет Геката Синон. Но после боя все, что осталось у Синон, а лишь уверенность в себе, пища для размышлений и уважение к силе Бегемота. И она не сомневалась, что Бегемот в отношении ее думает точно так же. Именно из-за этого Синон решила прийти сюда. В ГГО. Этот мир был ее подушкой безопасности, защищающей слабую ее из реального мира от того страшного воспоминания. Она верила, что если продолжит сражаться здесь, обретенная ей в виртуальном мире уверенность когда-нибудь одолеет то, что мучит ее в реальном мире. В VRMMO просто не могло быть настоящей злобы, иначе это уже не был бы виртуальный мир. Это была бы та самая темная реальность, которую Синон всегда боялась, от которой бежала. Я... Правда не могу поверить, что есть такой VR-MMO игрок, который по-настоящему убивает других, кроме плеер-киллинга. Услышав бормотание Синон, Кирита ответил полным боли голосом. Но они существуют. Тот тип Маскалати, Дезган, он убил много людей в той vr где я был раньше. Он знал, что противник умрет по-настоящему и все равно бил мечом. Точно так же он и Пейл Райдера застрелил сейчас. И я... внезапно Кирита замолчал. Он отвел глаза и выпустил руку Синон. Однако, связав воедино эти тяжелые слова и тот разговор с Кирита, который у нее был раньше, Синон с легкостью поняла, что осталось недосказанным. Три года назад, в конце 2022-го, то происшествие потрясло всю Японию. Даже Синон, которые тогда в VR-MMO игры были абсолютно неинтересны, помнила все отчетливо, потому что в новостях об этом трубили каждый день. Более 10 тысяч юношей и девушек оказались в плену виртуального мира, а два года спустя освободились и вернулись в реальный мир всего около 6 тысяч. Иными словами, 4 тысячам людей то происшествие стоило жизни. Вне всяких сомнений, Кирита был одним из выживших того мира. И если он не врал, Десган тоже. Нет, не только. В словах Кирита заключалась еще более ужасающая правда. Те, кто умирал в той игре, действительно умирали в реальности. Десган знал это и все равно убивал. Он и был тем игроком, который по-настоящему убивает других, как только что выразилась Синон. Он в ГГО, и прямо сейчас он на арене финальной битвы третьей золотой пули. И даже уже взял каким-то неизвестным способом жизни нескольких игроков в реальном мире. Вот что на самом деле сказал Кирита. Наконец-то Синон сумела выудить что-то из своих мечущихся мыслей и тут же ощутила, как все тело продрало морозом. От середины к краям перед глазами начало темнеть. Что-то словно наблюдало за ней из мрака. Этот взгляд, этот безжизненный, слабый, липкий, как болотная тина взгляд. «Синон! Синон!» Вдруг Синон услышала, как ее зовут по имени. Это выдернуло ее из состояния сна. Из-за удаляющейся прочь черной тени обеспокоенно смотрел Кирита. При виде этого чистого, аномально обворожительного лица девушка ощутила раздражение. Но зато ее фобия отступила. Чуть слышно вздохнув, Синон произнесла «Не волнуйся, я просто слегка обалдела. Честно говоря, я правда не могла так вот сходу поверить твоим словам, но мне не кажется, что все это вранье или выдумка». «Спасибо, этого вполне достаточно». Кирито слегка кивнул, и в ту же секунду огоньки на терминале в руке Синон замигали сильнее. Спутник должен был вот-вот уйти. Синон поспешно понизила увеличение карты так, чтобы была видна вся арена, и начала считать огоньки». Ярких огоньков было 17, тусклых, мертвых огоньков 11, всего 28. Число совсем не совпадает. В начале боя было 30 игроков. Если вычесть исчезнувшего, разъединившегося, Пейл Райдера, все равно не хватало одного. Это должен был быть Десган, который скрылся под водой, чтобы избежать сканера. «Да нет, он, скорее всего, не просто прячется. Он активно движется. Однако, поди пойми, к ним он движется или от них. Если он приближается, то вполне может выбраться из воды прямо перед кустами, в которых укрываются Синон и Кирита, и атаковать. Едва Синон об этом подумала, как все огоньки с экрана исчезли». В течение следующих 15 минут врага можно искать, лишь пользуясь своими собственными пятью органами чувств. Синон кинула взгляд на восток, но там ничто не двигалось. Масколатник должно быть направился под водой на север, хотя его основное оружие, L115A3, бесшумный убийца, было поистине страшным, но перезаряжалось оно вручную так же, как и гигата-2, так что для боя на ближних и средних дистанциях оно не годилось. Скорее всего... Он не пойдет в лобовую атаку, а напротив отодвинется подальше, чтобы скрыть свое местоположение. Додумав до этого места, Синон выдохнула и пробормотала. «Для начала нам надо отсюда убираться. Те, кто сейчас далеко, подумают, что мы деремся друг с другом и придут, чтобы половить рыбку в мутной водичке». «Да, ты права». Кирита опустил глаза, но тут же повернулся к Синон и сказал. «Если бы я тебе сказал, чтобы ты нашла абсолютно безопасное место и укрылась там до конца турнира, ты бы ведь не послушалась, да?» «Конечно нет!» Тут же выкрикнул в ответ Синон самым громким голосом, на какой только была способна. «Как я могу сделать такую идиотскую вещь вроде того Кемперичи? Кроме того, на этом острове абсолютно безопасных мест просто нет. В северной пустыне есть пещера, куда сканер спутника не добивает. Но если туда кто-нибудь бросит гранату, мне крышка». «Понял. Тогда давай здесь разделимся». «А?» Этих слов Синон совершенно не ожидала, и на несколько секунд у нее отнялся язык. Поморгав, она, наконец, спокойным тоном ответила. «А потом что ты собираешься делать?» «Я... я хочу продолжить гнаться за этим дезганом. Я не могу позволить ему еще кого-нибудь застрелить из пистолета. И если я встречу с ним лицом к лицу, я наверняка вспомню его старое имя». И тогда... Внезапно яркие губы Кирита плотно сжались. Он сделал глубокий вдох и посмотрел Синон в глаза. «Синон, пожалуйста, держись подальше от этого типа в москхалате. Я сдержу слово, которое я тебе дал. Я буду сражаться с тобой, когда мы встретимся где-нибудь на этом острове, и я выложусь на полную. А пока спасибо, что не стала стрелять в меня и выслушала, что я говорил». Мечник в черном кивнул и выскользнул из кустов. «А, а погоди!» Когда Синон собралась позвать его, он уже приземлился на темно бурую землю, встал и, не оборачиваясь назад, зашагал на север, к металлическому мосту. Пару секунд Синон таращилась на постепенно удаляющийся силуэт, потом заставила себя закрыть глаза. С силой втянула воздух, потом выдохнула вместе с безмолвным «Хватит!». Синон поспешно встала. От ее резкого движения кусты затряслись, разметав во все стороны листья. Те, отлетев подальше, исчезли. «А ну стой!» – громко выкрикнула девушка, и парень, успевший отойти уже метров на двадцать, послушно остановился. Синон поспешно схватила Гекату и, перекинув через правое плечо, подбежала к Кирита. Не обращая внимания на его удивленное выражение лица, Синон вперила взгляд куда-то в сторону и заявила. «Я иду с тобой». А, «А? Ты собираешься драться с Десганом, да? Но он эксперт, даже и без этого пистолета. Как ты сможешь держать слово, если ты проиграешь еще до встречи со мной? Мне это не очень нравится, но мы должны работать вместе, чтобы выгнать того типа с острова из финала ЗП». Выпали все слова, которые метались у нее в голове, Синон кинула взгляд на Кирита. Брови мечника нахмурились, но на уголки губ изогнулись вверх. Выражение лица получилось довольно странное. Несколько секунд Кирита колебался, видимо по-прежнему тревожись за безопасность Синон, затем качнул своей черной шевелюрой и ответил. Нет, ты ведь сама только что видела этот бой, верно? Тот тип по-настоящему опасен. Если он в тебя попадет, твое тело в реальном мире может... Но мы не знаем, куда побежал этот десган, а значит будет опасно, независимо от того, с тобой я или нет. И кстати, новичок вроде тебя, который бегает по открытому пространству, даже не замечая, что вокруг, просто не имеет права тревожиться обо мне. Вообще-то, в твоих словах есть смысл. Еще несколько секунд Кирита колебался, потом, наконец, его плечи расслабились, и он кивнул. И тут же с молниеносной быстротой взмахнул правой рукой. Когда Синон поняла, что он выхватил с пояса световой меч, сине-фиолетовый энергетический клинок уже протянулся из руки Кирита. «Он что, собирается напасть сейчас и таким образом сдержать слово?» С этой мыслью у Синон перехватило дыхание, но Кирита повернул голову на запад. Синон тоже посмотрела туда же, и в следующую секунду из тени большого камня в 100 метрах от них... Потянулись красные линии, несколько линий пули. Автомат неизвестного противника взревел, и световой меч Кирита, оставив после свечения в воздухе, сшиб все пули из этого ливня, не оставлявшего шансов на спасение. Эта сцена, которую Синон никогда в жизни не видела в ГГО, ее настолько ошарашило, что она могла лишь стоять столбом. Однако через секунду способность мыслить вернулась к ней, и она бросилась нафтничь. Еще падая, она сняла с плеча Гекату, а едва коснулась земли, уже расставила сошки и изготовила винтовку. Сейчас не приходилось сомневаться, что противник использует автомат, однако маск-халата Десгана в прицеле видно не было. На противнике был странного вида шлем с открытым верхом. Возле правого глаза было прицельное устройство. Синон вспомнила, что уже встречалась с этим человеком. Он участвовал в предыдущем турнире. Его звали Сяхоу Дунь. Вооружен он был автоматом на ринка Сикью. Несмотря на то, что он был ветераном и очень сильным игроком, сейчас он обалдел настолько, что его мощная челюсть отпала и не хотела возвращаться обратно. «Что ж, такая реакция неизбежна, если учесть, что целый магазин выпущенных им пуль был отражен световым мечом, оружием, которое все считали годным лишь для шоу». «Не может быть!» Ся Дунь испустил в совершенно не вяжущийся с его строгим древнекитайским лицом с бородкой, и нырнул обратно за камень. Кирит пригнулся, затем глянул на Синон, пожал плечами и сказал, «Придется заняться этим парнем. Я пойду вперед, ты прикрываешь». «Есть!» «Это уже становится интересно. Что же будет дальше?» С этой мыслью Синон прислонилась щекой к деревянному ложу своей любимой винтовки.